Поганые задания К востоку от Кринны, осень 574 года. Зоб по всегдашней привычке обгрызал затвердевшую кожу вокруг ногтей. Как всегда, это было больно. Он думал, что надо все же отвязаться от этой привычки. Он всегда так думал. «Почему?» — не без горечи шептал он себе под нос почему мне всегда достаются самые поганые задания. Деревня прижималась к земле на мысу у слияния двух рек. Кучка сырых соломенных крыш, взлохмаченных, как волосы дурачка, окруженных забором в рост человека из грубо отесанных бревен. Круглые плетеные хижины и три длинных дома, обмазанных грязью. На задранных концах конька одного из них красовались неумело вырезанные головы то ли драконов, то ли волков, то ли еще кого-то, предназначенных для того, чтобы пугать людей. Хотя у Зоба они вызывали только ностальгическую тоску по достойному плотницкому ремеслу. Из труб грязными клубами выползал дым. Полуголые деревья все еще шелестели побуревшей листвой. Мутный солнечный свет поблескивал вдали, На гнилых болотах, будто до самого горизонта, рассыпали тысячи зеркальных осколков. Но романтикой тут и не пахло. Чудесница, давно уже чесавшая длинный шрам, пересекавший ее покрытую короткой щетиной голову, отвлеклась от этого занятия, чтобы внести свой вклад в размышления предводителя. — По мне, — сказала она, — так это выглядит полной задницей. «Мы ведь далеко к востоку от Кринны, скажешь, нет?» Зоб помусолил кусочек кожи между зубами и языком и сплюнул на землю, а затем поморщился, так как розовая отметина, оставшаяся возле ногтя, не имела никакого права быть такой болезненной. «Здесь на сотни миль в любую сторону сплошная задница». «Раубин, ты уверен, что мы пришли туда, откуда надо?» «Совершенно уверен. Она очень специфично все описала. Зоб нахмурился. Он-то совершенно не был уверен, что понимает, откуда у него такая непреодолимая неприязнь к Раубину. То ли из-за того, что он добывал для них работу, и работа обычно оказывалась припоганого свойства, то ли причиной сугубой неприязни к Раубину служило то, что он был вонючим хорьком, и даже рожа у него была, как у хорька. Возможно, и то, и другое вместе». Просто-напросто описала точно, без «Ну, ты ведь понял, что я имел в виду, так ведь? Она сказала: деревня у слияния рек, южнее болота, три длинных дома, у самого большого конек украшен резными лисьими головами. А Забаты щелкнул пальцами. Так значит это должно изображать лис. Это шайка есть клан лисы. Вот эти. Ну так она сказала. «И мы должны принести ей эту штуку». «Какую именно штуку?» «Ну, эту штуку», — ответил Раубин. «Это мы и сами знаем». «Вроде как длинная такая, наверное». «Она точно не сказала». «Значит, очень специфично, да?» — осведомилась чудесница, оскалив в ухмылке все свои зубы. «Она сказала, что эта штука будет вроде как светиться». Светиться? – переспросил Забатый. «То есть как это? Вроде какой-то, мать ее, волшебной свечи?» На это Раубин лишь пожал плечами, отчего не стало яснее. «Не знаю. Она сказала, что ты сам узнаешь, когда увидишь». «Очень, очень мило». Зопы не подозревал, что его настроение может испортиться еще сильнее. Теперь знал, что может. «Просто красота! То есть ты хочешь сказать, что я должен жизнью своей рисковать, и жизнями всех моих людей ради невесть чего-то, что я, значится, узнаю, когда увижу?» Упираясь руками, он отполз на животе по камням туда, где его нельзя было увидеть из деревни, поднялся на ноги и принялся стряхивать грязь с плаща, мрачно ворча себе под нос, поскольку плащ был новый, и он прилагал немало усилий для того, чтобы содержать его в чистоте. А ведь можно было сообразить, что это пустая трата времени, особенно если учесть, что на его горбу всегда оказывается особливо поганая работа. Он зашагал вниз по склону между деревьев к остальным, качая на ходу головой, твердым, уверенным шагом, шагом вождя. Зоб считал, что предводителю очень важно выглядеть так, будто он знает, куда идет. Особенно в тех случаях, когда он этого не знает. Раубин спешил за ним и пискляво бубнил в спину. «Она ничего определенного не говорила. Ну, в смысле об этой вещи. Она, знаешь ли, никогда не говорит. Только лупит глазищи свои». Он передернул плечами. «И говорит, принесите мне вещь оттуда-то. И цвет кожи ейный, и голос. А когда она смотрит на тебя, аж в пот кидает от страха-то? Его снова передернуло, да так, что даже гнилые зубы заскрыжетали. — Сразу признаюсь, вопросов я ей не задаю. Я, когда она меня к себе требует только и надеюсь, что успею выбраться оттуда, прежде чем обмочусь прямо там, где стою. Бегу от нее со всех ног и добываю то, что она тре... — Ну, значит, для тебя все сложилось так, что лучше и не надо. Перебил его зоб. — До тех пор, конечно, пока не надо будет в самом деле добывать эту твою штуку. Но добывать эту штуку нам все же приходится, размышляла вслух чудесница, подняв взгляд к кронам деревьев, отчего на ее грубом костистом лице играли блики света и тени. И недостаток подробностей может нам изрядно выйти боком. Деревня не маленькая и в ней найдется уйма всевозможных вещей, но какая же из них нужна-то? Что брать и что не брать, и вот в чем вопрос. Судя по всему, Она пребывала в задумчивом настроении. Можно даже сказать, что для нее и голос, и цвет кожи, и аура страха в нашем случае — залог провала. «О нет!» — возразил Зоб. «О провале для нее можно было бы говорить лишь в том случае, если бы именно она осталась здесь с перерезанной глоткой из-за того, что поленилась рассказать о всяких мелких подробностях задания, для которого нас загнали сюда, на край света». И, кинув Раубина суровым взглядом, он вышел на поляну. ступ точил ножи. Он сидел, скрестив ноги и разложив на клочковатой траве восемь ножей. От малюсенького, длиной в большой палец зоба, стелета, до здоровенного тесака, который смело можно было назвать коротким мечом. Девятый он держал в руках. Точильный камень шаркал по стали, вжик-вжак, задавая ритм негромкому напеву. У него, у легкоступа, был удивительно хороший высокий голос. Живи он в более счастливые времена, наверняка стал бы бардом, ну а в теперешние куда доходнее было грабить и резать людей. Зоб считал это печальным явлением, но такие уж настали времена. Брэк и Дайн сидел рядом с легкоступом и, вывернув странным образом губы, общипывал зубами уже обглоданную кроличью косточку, как овца щиплет траву. Огромная и очень опасная овца. В его громадном синем от татуировок кулачище косточка казалась совсем крохотной, как зубочистка. Весельчак Йон глядел на него хмуро, как на кучу дерьма, на что Брэк, возможно, и обиделся бы, если бы не знал, что Йон смотрит так на всех и на все. Совершенно определенно. Весельчак выглядел сейчас самым мрачным человеком на всем севере. Но ведь он и получил свое прозвище именно из-за этого. По другую сторону поляны, перед громадным длинным мечом, прислоненным к дереву, стоял на коленях Виран из Блая. Он накинул на голову капюшон, так что наружу торчал только острый кончик носа и упирался подбородком в стиснутые кулаки. Судя по всему, молился. Зоб всегда довольно настороженно относился к людям, которые молились богам, а уж о тех, кто молился мечам, и говорить нечего. Но такие уж и времена. «Думал он. В кровавые дни мечи дороже богов, и, конечно, их куда больше. Кроме того, Виран происходил из долины, до которой нужно не весь сколько тащиться на север, а потом еще и на запад, за горами, около Белого моря, где летом снег идет и где никто, имеющий хоть малость соображения, жить не захочет. Кто знает, что у него на уме?» «Я уже говорил, что это не деревня, а просное пятно». «Даже и цвет такой же!» Никогда не торопливо натягивал тетиву на лук. И улыбался он с таким видом, будто подшутил над всеми остальными, да так, что никто, кроме него самого, этого не понял. Зоб не отказался бы узнать, в чем соль шутки. Тогда, может быть, он и посмеялся бы. Насколько он мог судить, шутка касалась их всех. «Тут ты, пожалуй, прав», — отозвалась чудесница, вальяжно выходя на поляну. Мача. Чистейшей воды. «Но мы приперлись сюда не для того, чтобы здесь поселиться», — сказал Зоб, — «чтобы добыть кое-чего». Весельчак он тем временем совершил нечто такое, что многие сочли бы немыслимым. Он нахмурился еще сильнее. Черные глаза, мрачные, как две могилы, толстые пальцы раздирают густую свалявшуюся бороду. «Что именно?» Зоб снова взглянул на Раубина. «Хочешь перекопать все это вдоль и поперек?» Посредник беспомощно развел руками. «Я слышал, что мы узнаем, когда увидим». «Узнаем, когда увидим. Какого хоть...» «Ион, жаловаться можешь деревьям. Приказ есть приказ». «К тому же мы ведь уже здесь, верно?» — вставил Раубин. Зоб опять посмотрел на него и громко цыкнул зубом. «Ну, это ты угадал. Прямо в яблочко. Как и все подобные догадки. Когда не скажешь, не ошибешься. Да, мы здесь». «Мы здесь!» — пропел Бракидайн, умудрившись по горскому обучию даже в этих двух словах скакнуть от чуть ли не писка до хрипа, обсосал с косточки последние капли жира и щелчком отправил ее в кусты. «К востоку от кринны, где и луна не светит, где на сто миль не найти чистого места, чтобы посрать, и где под ногами то и дело путаются бешеные дикари, для которых высшая красота — это протыкать собственные рожи костями». Здесь он, пожалуй, немного погорячился, потому что и сам был так покрыт татуировками, что кожа у него была скорее синей, нежели белой. Впрочем, Зоб полагал что не бывает большего презрения, нежели то, с каким один дикарь относится к другому, тем более, если они из разных племен. «Не стану спорить. Здесь, к востоку от Кринны, можно встретиться с очень забавными обычаями». Раубин пожал плечами. «Но нужная штука находится здесь, и мы тоже здесь. Так почему бы нам попросту не забрать эту поганую штуку и не убраться нахрен домой?» «Так почему бы тебя, Раубин?» «Попросту не забрать эту поганую штуку!» — рыкнул весельчак Йон. «Потому что моя, мать твою, работа — это, мать твою, сказать тебе, чтоб ты, Йон, мать твою, не пролаз! Забрал ту или иную, мать ее, штуку!» Наступила продолжительная и очень противная пауза. Как сказали бы горцы, противнее даже, чем отродье человека и овцы. А потом... И он заговорил своим тихим, спокойным голосом, от которого у Забатого даже после стольких лет знакомства мурашки по рукам побежали. «Надеюсь, что я ошибаюсь. Клянусь мертвыми, я всей душой надеюсь, что ошибаюсь. Но у меня такое ощущение...» Он подался вперед, и всем стало до нельзя ясно, сколько у него при себе топоров что со мною говорили невежливо. «Нет-нет, ни в коей мере я вовсе не...» «Вежливость, Раубин, эта дрянь не стоит ровным счетом ничего. Зато может принести человеку немалую пользу. Скажем, вежливому человеку не придется нести свои мозги в руках, когда нужно будет возвращаться домой». «Я понятно выразился?» «Конечно, Йон. По Понятнее некуда. Я позволил себе лишнее. Я кругом не прав, куда ни кинь, и очень, но извиняюсь. Никоим образом не хотел тебя обидеть. Очень уж давит. Со всех сторон давит. ты ведь не только на меня, но и на всех нас. Ваши головы под топором, но ведь и моя тоже. Пусть не здесь, но вот вернемся домой, и вы сможете убедиться, что, если будет что не по-ейному...» Раубина снова передернула, еще сильнее, чем прежде. «И все же, мне кажется, немного уважения было бы не...» «Хватит!» — Забатый махнул рукой, пресекая разговор. «Все мы сидим на одной и той же треклятой дырявой шлюпке и вместе тонем. И такие споры нам не помогут. Нам нужна любая пара рук, способная вычерпывать воду, хоть мужских, хоть женских. Я всегда готова помочь». Сказала чудесница, являвшая собой воплощенную невинность. Ну уж. Забатый сел на корточки, вынул нож и принялся чертить на земле карту деревни. Как это много-много лет назад делал Тридуба. Пусть мы не знаем точно, что это за вещь, но нам, по крайней мере, известно, где она. Нож царапал землю. Воины собрались вокруг и смотрели, кто стоя, кто сидя, кто на корточках. Большой дом, чтоб посередине. С резными головами, вроде бы, лис на коньках. Ежели меня спросить, то я скажу, что это драконы, но это, знаете ли, другая история. Вокруг идет забор. В нем двое ворот, на север и на юг. Вот дома и хижины. Это, полагаю, свинарник, а это, вероятно, кузница. «Э, сколько же там может быть народу?» — спросил Йон. Чудесница почесала шрам на черепе, скорчила роже и уставилась в небо. «Бойцов? Человек 50-60, Несколько стариков, несколько дюжин женщин и детей. Кто-то из них тоже, вероятно, способен держать оружие». «Женщины драться лезут!» — усмехнулся Никогда. Стыдоба! «Загнать этих тварей обратно к очагу, да?» — осклабилась чудесница. «О, очаг!» Брек тоже уставился в пасмурное небо, как будто оно было устлано не тучами, а счастливыми воспоминаниями. «Шестьдесят воинов, и нас всего семеро, не считая обузы!» Весельчак Ион согнул язык лодочкой и по аккуратной дуге пустил струйку слюны через башмаки Раубина. «Дело дрянь. Нам нужно больше народу». «Тогда бы нам жратвы не хватило», — Брэк и Дайн сокрушенно погладил живот. «Ее и так ты не очень». Забатый перебил его. «Сдается мне, что придется выполнять планы с теми людьми, которые у нас есть. Ясно, как день, что честный бой с шестью десятками нам не сдюжить». «Ну и ведь люди шли в его дюжину не для честного боя». «Надо нам хотя бы часть устранить». Никогда поморщился. «Интересно, есть ли смысл спрашивать, почему ты смотришь на меня?» «Потому, красавчик» что для уродливых мужиков нет никого противнее и хуже, чем красивые мальчики. — Факты — упрямая вещь, с ними не поспоришь. Никогда вздохнул и отбросил назад свои длинные волосы. — Красивое лицо — мое проклятие. — Тебе проклятие, а мне благословение. Забатый ткнул в северный край нарисованный на земле карты, где был изображен деревянный мост, перекинутый через речку. Приложишь свою ненаглядную красоту к мосту. Там наверняка стоит стража. Устроим развлечение. Ты имеешь в виду застрелить кого-то из них? Лучше выстрели куда-нибудь рядом с ними. Но чтобы заметили. Давайте не убивать никого без необходимости, ладно? При иных обстоятельствах они вполне могли бы оказаться неплохими людьми. Никогда скептически вскинул бровь. Ты так думаешь? Вообще-то Забатый так не думал. Но у него не было никакого желания и дальше отягощать свою совесть. Она и без того не очень-то хорошо держалась на плаву. Устроим небольшую пляску, и будет с них. Чудесница хлопнула себя ладонью по груди. Очень жаль, что я этого не увижу. Когда начинается музыка, не найдешь плясуна лучше, чем наш никогда. Не переживай, моя милая, я еще потанцую для тебя. Все обещаешь, обещаешь? Да-да! Забатый махнул рукой, пресекая и эту беседу. «Вот когда покончим с этим дурацким дельцем, ты сможешь посмешить нас, если, конечно, живы будем». «А может, еще и тебя рассмешим, а, Виран сказала чудесница. Уроженец с долины сидел, скрестив ноги и держал меч на коленях. «Может быть», — отозвался он, пожав плечами. «Мы все туточки, маленькие, избитые отряды, нам нравится дружелюбное поведение». Виран коротко взглянул на мрачного весельчака Иона. «Это заметно». «Мы почти что как братья», — сказал Брэк, усмехаясь всем своим татуированным лицом. «Мы делим между собой опасность, делим еду, делим вознаграждение, а иной раз случается, что даже смех делим». «Никогда не ладил со своими братьями», — откликнулся Виран. Чудесница громко фыркнула. «Ну, малыш, кто скажет, что ты не осенен благословением? Ты получил второй шанс пожить в любящей семье. Если протянешь подольше, то глядишь и разберешься, что к чему». Виран медленно кивнул, и тень от капюшона проползла по его лицу сначала вверх, потом вниз. «Ни дня без нового урока». «Хороший совет», — похвалил Зоб. А теперь все прочистили уши и слушаем. Как только никогда выманит несколько человек на себя, мы прокрадемся через южные ворота. И он поставил на земле крест, чтобы показать, где именно. Идем двумя группами. По одной из каждой стороны главного дома, где находится эта вещь. По крайней мере, где эта вещь должна находиться. Я, Йон и Виран заходим слева. Йон снова сплюнул. Веран чуть заметно кивнул. «Чудесница, ты с Бреком и Легкоступом заходишь справа». «Насчет права ты прав, вождь?» — сказала чудесница. «Право — это наше право», — пропел Брек. «Так-так-так», — буркнул Легкоступ. Зо пришил, что это означало согласие. Он ткнул каждого по очереди большим пальцем с обгрызенным до мяса ногтем. И чтобы вели себя наилучшим образом, слышите? Тихо, как осенний ветерок. Надеюсь, на сей раз ты, брек не будешь опрокидывать кастрюли, так ведь? Вождь, обещаю смотреть, куда ставлю ноги. И то хлеб. Запасной план у нас есть? Поинтересовалась чудесница. На тот случай, если случится невозможное, и дела пойдут не по плану. Как всегда. Хватаем не знаю что, и улепетываем, как встрепанный. Теперь ты!» И Зоб посмотрел на Раубина. Его глаза раскрылись широко, как миски на кухне. «Что я?» «Останешься здесь и будешь присматривать за барахлом». Раубин протяжно, с нескрываемым облегчением выдохнул, и забатый почувствовал, как его губы расползаются в улыбке. Он не винил этого человека за то, что тот был невероятным трусом. Большинство людей таковы. Зоп и сам был таким же. Винил он Раубина лишь в том, что тот позволял себе показывать свой страх. «Только не слишком расслабляйся. Если у нас дело обернется худо, то не успеет наша кровь засохнуть, как эти лисотрахи отыщут тебя, и, скорее всего, лишат тебя всего того, что ты между ног трешь». Дыхание Раубина ощутимо задрожало, И пресеклось. «Башку тебе отпилят», — прошептал Никогда, вытаращив глаза для пущей убедительности. «Вытряхнут требуху и зажарят», — прорычал весельчак Ион. «Кожу с рожи сдерут и будут вместо маски носить», — прогремел брек «Будут хером твоим суп хлебать», — предположила чудесница. Все на мгновение умолкли, пытаясь представить себе такое. — Значит, договорились, — сказал Зоб. — Тихонечко, осторожненько, так чтобы никто не заметил, как мы заберемся в этот дом и найдем то, что нужно. Но самое главное, он самым строгим взглядом обвел отряд. Полукруг перепачканных грязью, испещренных шрамами, бородатых и безбородых ясноглазых лиц. Его команду, его семью. — Чтобы никто не смел погибнуть. — Ясно? К оружию. Сосредоточенно и уже без балагурства, как же до дела дошло, отряд Забатова подготовился к выходу. Каждый сработался со своим оружием, как ткач с ткацким станком, и оно всегда было ухоженным, даже если одежда превратилась в лохмотьи. Блестело, невзирая на то, что лица толстым слоем покрывала грязь. С негромким шипением затягивались пояса, ремни и шнурки. Поскрипывал, погромыхивал и позвякивал металл, и над всем этим непрерывно плыла песня, которую негромко вел высокий голос легкоступа. Руки забатово двигались сами собой, повинуясь давней привычке, а мысли возвращались к былым временам, когда ему приходилось делать то же самое в других местах, в окружении других лиц, большинство из которых давно уже вернулось в грязь. Некоторых из них он похоронил своими руками. он надеялся, что никто из присутствующих в яве сегодня не погибнет, чтобы превратиться в грязь и смутные воспоминания. Он проверил щит. Прочны и упруги ли ременные петли, в которые просовывается рука. Проверил нож. Запасной нож. И запасной-запасной нож. Все плотно сидели в ножнах. Кто-то когда-то сказал ему, что лишних ножей не бывает. И это был очень дельный совет, при условии, конечно, что ты правильно хранишь их, и при случайном падении ни один из них не воткнется тебе в причиндалы. Каждому было чем заняться, кроме Виррана. Он лишь склонил голову и деликатно взял за ножные, скрашенные кожи, чуть ниже крестовины, свой меч, прислоненный до того к стволу дерева. Ростом Виран заметно превышал дюжинного человека а клинок, скрытый в этих ножнах, был заметно длиннее его собственной ноги. Затем откинул капюшон, разодрал пальцами с грязными ногтями свалявшиеся волосы и застыл, склонив голову на бок и разглядывая соратников. — Ты ходишь с одним-единственным клинком? — спросил Зоб, сдвигая собственный меч, висевший у бедра. Он надеялся вовлечь Верзилу в разговор и установить хоть маломальски доверительные отношения. В таком маленьком и тесно сбитом отряде капелька доверия может спасти тебе жизнь. Может спасти и вообще всех. Глаза Вирана повернулись в его направлении. Это меч мечей, и люди успели дать ему сотню имен. Бритва рассвета, могильщик, кровавый жнец, высочайший и нижайший. На языке долины его именуют «Скаканггайо», кто бишь «Разлом мира». Битва, которая свершилась в начале времен, и возобновится при их завершении. Забата испугался было, что Виррен примется перечислять всю треклятую сотню, но, к счастью, он удовлетворился сказанным и лишь добавил, уставившись на рукоять, обмотанную тусклой серой проволокой. «Это и моя награда, и моя кара. Кроме этого клинка мне ничего не нужно». «А не длинноват он малость?» полюбопытствовала чудесницу с другой стороны. «Есть с него неудобно?» Виран выразительно оскалился. «А это на что?» «Ты когда-нибудь точишь его?» спросил Зоб. «Это он точит меня». «Что верно, то верно». Оставалось надеяться, что Виран и впрямь владеет своим хваленным громадным клинком так хорошо, как о нем говорили слухи, потому что как собеседник он точно компанию не украшал. «Кроме того, чтобы наточить меч, его нужно вынуть из ножен», — напомнила чудесница, подмигнув забатому тем глазом, которого Вирран не видел. И именно так. Взгляд Виррана остановился на ее лице. «А если меч мечей вынуть из ножен, то обратно его уже не вложишь. Пока?» «Пока он не обогрится кровью», — закончила вместо него чудесница. Угадать его следующие слова можно было и не обладая даром гадания по рунам. С тех пор, как они покинули Карлеон, Виррен повторил их по меньшей мере дюжину раз. Более чем достаточно для того, чтобы они всем слегка поднадоели. Кровью! Пророческим голосом отозвался Виррен. Чудесница быстро взглянула на Забатова. Скажи-ка, Виррен, из Блая, тебе никогда не казалось, что ты относишься к себе чересчур серьезно? Он слегка запрокинул голову и окинул взглядом небо. «Если услышу что-нибудь смешное, то можно будет и посмеяться». Зоб почувствовал на плече руку Йона. «Вождь, можно тебя на пару слов?» «Конечно», — ответил он и не без усилия усмехнулся. Йон отвел Забатова на несколько шагов от других и негромко завел ту же речь, что и всегда перед боем. «Если я погибну, никто сегодня не погибнет» перебил его Забатой теми же самыми словами, которыми отвечал всегда. «То же самое ты говорил в прошлый раз, а потом мы схоронили Ютлана». От этого напоминания настроение Забатова опустилось еще на ступеньку по лестнице, ведущей в трясину. «Никто тут не виноват. Работа у нас опасна, и всем это известно. Немало шансов за то, что сегодня я уцелею». «Но я всего лишь прошу, чтобы, если все же...» «Я навещу твоих детей, передам им твою долю и расскажу, кем ты был». «Все так. И что еще?» «И ничего не буду приукрашивать. Вот теперь все верно». Весельчак он, конечно, не стал улыбаться. Забатый знал его уже много лет, и за все это время он улыбался вряд ли больше дюжины раз, причем в моменты, когда этого меньше всего можно было ожидать. Но кивнулся вполне удовлетворенным лицом. «Право слово. Никому другому я такого не доверил бы». Зоб кивнул в ответ. «Вот и хорошо. Отлично». И чуть слышно проворчал себе под нос, когда Йон отошел. «Всегда самые дурацкие задания». Все пошло примерно так, как планировал Зоб. Нельзя сказать, чтобы так случилось впервые, и тем не менее это был приятный сюрприз. Шесть человек неподвижные безмолвно лежали на пригорке и следили за чуть заметными шевелениями листьев и веток, которые сопровождали передвижение никогда в сторону вонючей задницы деревни. Вблизи она выглядела ничуть не лучше, чем издали. Забатый по опыту знал, что более близкое знакомство редко приукрашивает явление. Он еще немного погрыз ногти и, наконец, увидел, что никогда опустился на колени в кустах на другом берегу речки почти напротив северных ворот, наложил стрелу и натянул тетиву. С такого расстояния было трудно разглядеть наверняка, но похоже было, что на губах у него и сейчас играла та же самая хитрая усмешечка. Он пустил стрелу и зоб решил, что она воткнулась в одну из бревен забора. Ветер донес слабый крик. Из деревни взмыли, и исчезли среди деревьев несколько ответных стрел. Но никогда уже повернулся, помчался прочь и скрылся в кустах. Зоб услышал нечто вроде барабанного боя, крики многих голосов, а потом на мост высыпали люди с грубо откованным железным оружием. Некоторые на ходу облачались в шкуры или даже натягивали сапоги. Пожалуй, дюжины три. Отличная работа, если, конечно, никогда сумеет скрыться. И он покачал головой, глядя, как изрядная часть клана лисы выкатилась по мосту и устремилась в лес. — Просто удивительно. Никак не могу привыкнуть к тому, что люди совершенно не способны соображать. — Да уж, не стоит слишком многого ожидать от всяких балбесов. — Непременно ошибешься, — прошептал в ответ Зоб. — Хорошо, что мы самый умный отряд на земном круге, верно? — Так что вдруг сегодня вам будет благоугодно не обгадиться, а? — Если ты, вож, не обгадишься, то и я удержусь, — пробормотала чудесница. Хм, как будто он мог твердо пообещать успех. Забатый прикоснулся к плечу легкоступа и ткнул пальцем в сторону деревни. Низкорослый воин подмигнул, ползком перевалился через гребень пригорка и ловкий, как головастик в пруду, пополз, будто скользил на брюхе через кусты. Зоб провел сухим языком по пересохшему рту. Всегда у него в таких случаях напрочь иссекала слюна, и, сколь часто ему не приходилось бы заниматься подобными делами, лучше не становилось. Краем глаза он посмотрел на других. Никто из них не выказывал признаков слабонервности. Он еще задумался о том, не гложет ли их тревога изнутри, так же, как и его, и не прячется ли за их состывшими лицами паника, так же, как у него». Или страшно только ему одному? Но, в конце концов, это не значило ровным счетом ничего. Если тебе страшно, то самое лучшее, что ты можешь сделать, это вести себя так, будто страх тебе неведом. Он поднял кулак, с удовольствием убедился в том, что рука не дрожит, указал вслед ступу, и все они двинулись за ним. Вниз по пригорку к южным воротам, если можно так назвать прогалину в гнилом заборе, над которым возвышалось нечто подобное арки, сделанной из кривых древесных стволов и украшенной черепом какого-то зверя, имевшего на свою беду пару внушительных рогов. Тут Забатый не смог не задуматься о том, найдется ли на 100 миль в округе хоть одна прямая лисина. Прямо под черепом стоял, опершись на копье и не замечая ничего вокруг, один-единственный стражник. У него были длинные свалявшиеся волосы, и он был облачен в меха. Он засунул палец в нос, извлек его, внимательно осмотрел добычу и щелчком отправил ее на землю. Потянулся и, опустив руку, почесал задницу. Легко ступ, вполоснул его ножом по шее сбоку, и перерезал горло так же быстро и просто, как рыбак выпотрошил бы пойманного лосося. Зоб поморщился было, но он прекрасно знал, что это было неизбежно. Если расстаться с жизнью для того, чтобы они могли выполнить свое дурацкое задание, придется лишь этому, можно будет сказать, что всем повезло. ступ придержал убитого, из горла которого хлестала кровь, Поймал его, когда у него подогнулись ноги, и беззвучно уложил еще дергавшееся тело в стороне от ворот, вне поля зрения любых глаз изнутри. Тише, чем ветерок в кустах, зоб с остальными, низко пригибаясь, с оружием наготове, поспешили к воротам. Легкоступ, уже успевший вытереть нож, ждал их, осторожно заглядывая внутрь из заворотного столба и выставив за спиной ладонь с растопыренными пальцами, дескать, подождите. Зоб хмуро взглянул на окровавленное лицо мертвеца, который приоткрыл рот, как будто собирался задать вопрос. Гончар делает горшки, пекарь печет хлеб, а Зоб занимается вот этим и больше ничем, едва ли не всю свою жизнь. Но, как бы аккуратно ни была сделана эта работа, гордиться тут было, в общем-то, нечем. Человека убили всего лишь за то, что он охранял свою собственную деревню потому что они, местные, тоже были людьми со своими надеждами и печалями и всем прочим. Пусть даже они жили вдали от Кринны и не очень утруждали себя мытьем. Но что может сделать один человек? Забатый медленно набрал в грудь воздух и еще медленнее выдохнул его. Только выполнить задание таким образом, чтобы не погиб никто из его собственных людей. В тяжелые времена прекраснодушные размышления могут погубить тебя скорее чумы. Он посмотрел на чудесницу, дернул головой в сторону деревни, и она, скользнув вокруг воротного столба, направилась по правой дорожке, непрерывно поворачивая бритую голову то налево, то направо. Сразу за ней следовал легкоступ, а последним брек, двигавшийся совершенно бесшумно, чего трудно было бы ожидать, глядя на его громадную фигуру. Зопи еще раз медленно вздохнул и, крадучись, двинулся по левой тропе, Морщась всякий раз, когда пытался нащупать самые твердые участки изрытой грязи, куда можно было бы бесшумно поставить ногу. Позади, с чуть слышным шипением, осторожно дышал Йон. Забатый знал, что и Виран тоже здесь, хотя тот и двигался тише кошки. Вот до его слуха донеслось какое-то пощелкивание. Прялка, наверное. Он услышал чей-то смех, хотя, возможно, это ему лишь почудилось. Он крутил головой в сторону любого намека на какой-то звук, будто его дергали за крюк в носу. Свет казался ему слишком ярким, и все было видно слишком уж хорошо. Возможно, следовало бы подождать темноты, но Забатый терпеть не мог работать ночью. С того самого, мать его, несчастья в дрифте, где люди бледного призрака случайно ввязались в бой с людьми малорослика. Там полегло 50 человек, а никакого врага не было и за 10 миль. Слишком много всего может ночью пойти наперекосяк. Впрочем, Забатому доводилось видеть, как множество народу глупо погибало и при свете дня. Он крался вдоль плетеной стены и обливался тем потом, который бывает от страха. Тем едким потом, который выступает, когда смерть стоит аккурат за твоим плечом. Все окружающее сделалось вдруг острее острова каждый пруд в плетне, каждый камешек в грязи. То, как кожаная оплетка рукояти меча врезалась в ладонь, когда он расслабил пальцы, чтобы перехватить ее. То, как при каждом вдохе стояло горящим легким на три четверти заполниться воздухом, раздавался чуть слышный свист. То, как кожа подошвы его ступни при каждом осторожном шаге прилипала через дыру в носке к стельке башмака. Прилипала и отлипала. Новые носки. Вот что ему нужно. Ну, сначала пережить этот день, а потом обзавестись носками. Возможно, даже купить те самые, красного цвета, которые он видел, когда в прошлый раз побывал в Уфрисе. Тогда все они смеялись над ними. И он сам, и Йон, и чудесница, и бедняга Ютлан, который успел погибнуть. Смеялись, что, дескать, носки и шерсти, выкрашенные красным, — это безумие. Но потом он подумал, что если человек может позволить себе носки из крашенной шерсти, это не безумие, а роскошь. И, оглянувшись, окинул эту прекрасную материю задумчивым взглядом. Пожалуй, надо будет, покончив с этим дурацким заданием, вернуться туда и приобрести пару красных носков. Может быть, он купит даже две пары и будет носить их, выпуская верх из башмаков, чтобы все видели его знатность. Не исключено, что его станут называть Карндон красные носки. Он почувствовал, что лицо против его воли расплылось в улыбке. Красные носки — это первый шаг на пути к краху, если он... Дверь в лачугу, что по левой стороне от него, резко распахнулась, и оттуда, заливаясь хохотом, вышли трое мужчин. Передний повернул косматую голову, на лице его застыла широкая улыбка, открывавшая желтые зубы. Он смотрел прямо на Забатого и Йона и Вирана, которые застыли с открытыми ртами у стены длинного дома, будто трое мальчишек, которых застигли врасплох, когда они воровали пирожки. Так все и стояли неподвижно, разглядывая друг друга. Зоб почувствовал, как время замедлилось до почти полной зловещей неподвижности, как бывало всегда перед тем, как пролиться крови. Времени более чем достаточно для множества всяких глупостей чтобы подумать, не куриная ли кость торчит в ухе у одного, посчитать гвозди на одной из их дубинок. Восемь с половиной. Времени хватает даже на то, чтобы подумать, что, дескать, смешно, что на ум не приходит ничего полезного. Такое впечатление, будто он стоит где-то в стороне от самого себя и думает, что же следует сделать дальше, но чувствует, что это от него, в общем-то, не зависит. И самое странное, что такое ощущение это — В последнее время происходило с ним так часто, что он научился распознавать его появление. Тот миг оцепенения и полной растерянности перед тем, как мир рухнет. Вот дерьмо. Опять. Он чувствовал щекой поцелуй холодного ветерка. Это виран широким движением косаря взмахнул своим мечом. Передний не успел даже пригнуться. А плеуха, нанесенная невынутым из ножен клинком, сбила его с ног, перевернула кубарем в воздухе и вмазала вверх тормашками в стену хижины. Рука Зоба без какой-либо команды от головы обнажила меч. Виран метнулся вперед и, выбросив руку, так ударил рукоятью меча в рот второму, что во все стороны полетели целые и раскрошенные зубы. Широко раскинув руки, он рухнул во весь рост навзничь, как срубленное дерево, а третий попытался поднять дубину. Зоб ударил его в бок. Сталь с влажным глухим звуком разрубила мех и плоть, выбросив волну крови. Человек качнулся вперед, сложился пополам, открыл рот и оглушительно завизжал, выпучив глаза. Забатый клинком расколол его череп надвое. Рукоять меча дернулась в его ладони. Крик завершился изумленным писком. Тело вытянулось на земле. Кровь из разрубленной головы хлынула прямо на башмаки Забатова. Похоже, что он даже раньше времени обзавелся красными носками. Вот тебе и не убивать никого без необходимости. Вот тебе и тихо, весенний ветерок. «Мать твою!» — буркнул Зоб. Теперь-то время помчалось вскачь, и сделалось очень неуютно. Мир тоже помчался, и раскачиваясь, и дергаясь, и швыряя во все стороны комья грязи. Кричали люди, лязгал, сталкиваясь металл, в ушах ревели его собственное дыхание и стук стуки его собственного сердца. Он оглянулся через плечо, увидел, как Йон отразил щитом удар палицы и, громко взревев, зарубил противника. Не успел Забатый снова посмотреть вперед, как мертвые знают откуда, прилетела стрела и с громким щелчком вонзилась в стену прямо перед ним. Он чуть не попятился от неожиданности, но сзади него оказался Виран и так пнул его под зад, что он рухнул и набрал полный рот грязи. Пока он поднимался, на него налетел еще один противник. Лицо с бешено разъявленным орущим ртом и всклокоченная шевелюра заслонили все на свете. Зоб закрылся щитом и начал поворачиваться, но тут из ниоткуда возник ступ и пырнул набегавшего поганца ножом в бок. Тот вскрикнул и споткнулся. Зо потрубил ему полголовы. Лезвие, громко звякнув, раскололо кость и ткнулось в землю. Рукоять чуть не вылетела из потного кулака. «Шевелитесь!» — крикнул он, не очень понимая, к кому обращается, и стараясь вырвать увязший в земле клинок. Мимо промчался весельчак Йон с окровавленным топором и оскаленными в безумной ухмылке зубами. Забатый поспешил за ним, а следом Вирран. Лицо бесстрастное, взгляд скачет с одной хижины на другую, в одной руке меч, так и не вынутый из ножен. Золочугу, на просторную площадку, заваленную навозом, смешанным с рубленной соломой. По одну сторону в большом сарае хрюкали и повизгивали свиньи, по другую сторону возвышался длинный дом, украшенный резными фигурами. К широкому распахнутому дверному проему, в котором была видна лишь темнота, вели ступени. Через площадку на них бежал рыжеволосый мужчина с лесорубным топором в кулаке. Чудесница спокойно всадила стрелу ему в щеку с расстояния в шесть шагов. Но он не сбавил хода, лишь прижал к лицу свободную руку и чуть не наткнулся на нее. Она с боевым кличем шагнула ему навстречу, взмахнула мечом и одним ударом отсекла ему голову. Голова, разбрызгивая кровь, завертелась в воздухе и улетела за ограду свинарника. Забатый мимоходом подумал, вдруг бедняга все еще понимает, что происходит. Затем он увидел, что тяжелая дверь медленно закрывается, увидел бледное лицо у края створки. — Дверь! — взревел он и ринулся туда, сначала хлюпая по грязи, а потом тяжело топая по гулким деревянным ступеням. Он успел сунуть окровавленный грязный башмак в щель, и тут же дверь захлопнулась с такой силой, что его ногу прострелило болью. Глаза выпучились. «Мать вашу! Моя нога!» — взвыл он. Дюжина, если не больше, мужиков из клана лисы, собравшихся к тому времени в конце двора, рычали и хрюкали громче и противнее, чем свиньи. Они размахивали зазубренными мечами, топорами, корявыми дубинками, Кое у кого были щиты. Передний же красовался в ржавой кольчуге со свисающим лохмотьями нижним краем, и в его растрепанные волосы были вплетены грубо сработанные серебряные кольца. «Назад!» Перед ними возвышался Виран, держа в вытянутой руке свой меч рукоятью вверх, будто это был какой-то магический амулет, призванный отражать зло. «Назад, и вам не придется умереть сегодня!» Тот, что в кольчуге, сплюнул и прорычал на ломаном северном наречии. «Покажи нам свое железо, вор!» «Покажу, раз ты этого хочешь. Смотри на меч мечей. Больше ты ничего в жизни не увидишь». И Виран вынул свое оружие из ножен. Этому мечу присвоили добрую сотню имен. Бритва Рассвета, Могильщик, Кровавый Жнец, Высочайший и нижайший, скак анг то бишь разлом мира на языке долины и так далее. Но Забатый вынужден был признать, что он представлял собой ничем не примечательную полосу металла. Не вспыхнуло пламя, не разлился золотой свет, не запели в отдалении трубные звуки, клинок даже не сверкнул зеркальным блеском, лишь чуть слышный шорох, с которым вырвалось на свободу из покрытых многолетними пятнами кожаных ножен длинное лезвие тускло-серого, точь-в-точь, как влажный сланец цвета, без какой-либо блестящей отделки или украшений, если не считать какого-то поблескивающего узора, выгравированного около простой, ничем не примечательной крестовины. Но у Забатова были иные заботы, кроме как выяснять, достоин ли меч Вирана, сложенных о нем песен. «Дверь!» — визгливо крикнул он Йону, цепляясь за край створки левой рукой, на которой так и висел щит, и вслепую размахивая мечом в щели между створкой и притолокой. «Моя нога, мать вашу!» Йон с ревом взбежал по ступенькам и саданул в дверь плечом. Она неожиданно поддалась, соскочила с петель и придавила того болвана, который пытался закрыть ее. Йон и Забатый ввалились в помещение, где было темно, как в поздние сумерки, и плавал неприятно сладковатый дым. На Забатова надвинулось какое-то пятно, он инстинктивно вскинул щит и почувствовал, как что-то с силой ударилось в него, и ему в лицо брызнули щепки. Потеряв равновесие, он врезался во что-то еще, загремел металл, захрустела бьющаяся глиняная посуда. Из полумрака возникло призрачное лицо, под которым громыхало ожерелье из зубов. Забатый рубанул мечом, потом еще и еще, и человек с залитым кровью, покрытым белой краской лицом, осел на землю. Зоб кашлял, рыгал, снова кашлял, всматривался, мигая в смердящий мрак, и держал меч на готове. Он услышал, как взревел Йон, услышал глухой удар топора, угодившего в плоть, и чей-то виск. Дым слегка рассеялся, и Забатый смог наконец-то более-менее рассмотреть зал. В яме очаге полыхали угли, заливавшие паутину украшенных резьбой стропил и балок мутным красным и оранжевым светом, сталкивавшим друг с дружкой движущиеся тени, вводя в обман глаза. Здесь было жарко как в аду, и к тому же воняло как в аду. Стены покрывала ветхая драпировка, изодранные парусины, испещренная нарисованными отметками. В дальнем конце лежала плита черного камня. На ней стояла грубая статуя, в ногах у которой поблескивало золото. «Чаша!» — решил Забатый. «Кубок!» Туда он и направился, пытаясь щитом отодвинуть темноту подальше от лица. «Ион!» — крикнул он. «Забатый, ты где?» Невесть, откуда донеслась какая-то странная песня. Слов ее Забатый не понимал, но их звучание ему не понравилось. Очень даже не понравилось. И он? из-за каменной плиты внезапно выскочила человеческая фигура. Забатый вытаращил глаза, попятился и чуть не свалился в яму, где горел огонь. Человек был облачен в изодранную красную хламиду, из-под которой торчали длинные жилистые руки, был густо намазан краской, сквозь которую проступал бисерный пот, а лицо его было скрыто черепом какого-то зверя, святыми черными рогами, отчего человек в красном казался приметущимся свете дьяволом, вырвавшимся прямо из ада. Забатый прекрасно понимал, что это маска, но когда на него из дыма внезапно надвинулась эта фигура, когда он услышал странную песню, гулко доносившуюся из-под черепа, то почувствовал, что не может двинуться с места от страха. Он даже меч свой не мог поднять. Просто стоял, дрожа всем телом и чувствуя, что каждая мышца растекается, словно вода. Он никогда не был героем, что уж тут скрывать, но никогда прежде не испытывал такого страха. Даже в Иневарде, когда он видел, как к нему с безумным видом с головы до ног, залитой чужой кровью, пробивался девять смертей, сейчас он, беспомощный, стоял совершенно неподвижно. Фу, фу, фу. Жрец, подняв одну длинную руку, подходил все ближе. В раскрашенных пальцах он держал какой-то предмет. Кривую деревяшку, чуть светящуюся тусклым светом. Вещь! Та самая вещь, из-за которой они явились сюда. Тут деревяшка засветилась ярче, еще ярче, так ярко, что ее корявое очертание словно выжглось в глазах Забатова, а звук песни лился ему в уши, и вскоре он не слышал ничего, кроме него, не мог думать ни о чем, не видел ничего, кроме этого предмета, слепящей яркого, как солнце. Предмета, который мешал ему дышать, сламывал его волю, совсем остановил его дыхание, отрезал трах. Топор весельчака Йона расколол пополам рогатый звериный череп и разрубил скрытое под ним лицо. Хлынувшая кровь зашипела на углях в яме очаги. Забатый ощутил брызги на своем лице, заморгал и покачал головой, внезапно освободившиеся от цепенящей власти страха. Жрец в бок, Его песня сменилась рваным бульканьем, маска раскрылась на две части, из-под нее лилась кровь. Забатый зарычал, взмахнул мечом, вонзил его в грудь волшебника, и тот рухнул навзничь. Вещь вывалилась из его руки и отлетела в сторону по шершавым половицам. Ослепительный свет сменился чуть заметным мерцанием. Поганые колдуны! — рыкнул Йон, сложил язык хитрым образом и цыкнул на труп длинной струйкой слюны. — Вот суетятся, суетятся попусту. Столько времени тратят на все эти трюки и словоблудие, а толку от всего этого и в половины не будет, как от хорошего ножа. Он нахмурился. — О! Жрец рухнул в огненную яму, выбив при падении на пол кучу пылающих углей. Несколько кусков долетели до разлохмаченного края ближайшей драпировки. «Проклятие!» Забатый на подгибающихся ногах направился туда, чтобы отшвырнуть уголье. Но не успел он сделать и трех шагов, как старую тряпку охватило пламя. «Проклятие!» Он попытался погасить огонь, но голова у него все еще кружилась, и он лишь насыпал тлеющих искор к себе на штаны, и ему пришлось прыгать на месте и тушить самого себя. Огонь выбрасывал языки и разбегался по сторонам быстрее чумы. Такое пламя, взвивающееся выше человеческого роста, уже не погасишь. «Проклятие!» Ощущая жар лицом, Забатый подался назад, между стропил плясали алые тени. «Забирай эту штуку и пошли отсюда!» и он уже возился с ремнями своей кожаной котомки. «Все правильно, вождь, все правильно. Запасной план!» Забатый отвернулся от него и поспешил к двери, плохо представляя себе, кто может оставаться в живых по ту сторону. Он вырвался в день из мрака, и свет больно ударил ему в глаза. Прежде всего он увидел чудесницу, стоявшую с широко раскрытым ртом. Она держала в расслабленных руках наполовину натянутый лук, на котором лежала стрела, но ее острие было направлено в землю. Забатый не мог припомнить, когда еще он видел ее такой изумленной. — В чем дело? — рявкнул он, еще больше разозлившись от того, что его меч зацепился за дверной косяк и с рычанием высвободил его. — Ты ранена? — он прищурился от солнца и прикрыл глаза щитом. — Что за... — он остановился на ступенях и уставился перед собой. — Клянусь мертвыми. Вирран стоял неподвижно, все еще сжимая в кулаке меч мечей, но его длинное тусклое лезвие смотрело в землю. Только теперь он был с головы до ног перемазан кровью, а перед ним, широким полукругом, валялись изуродованные, разрубленные вдоль и поперек трупы дюжины людей из клана Лисы, напавших на него, а чуть подальше — еще несколько пытавшихся поддержать их. Он один перебил их всех. Лицо Брека было все еще перекошено от растерянности. Прямо так, один всех. Я даже молотком своим ни разу не взмахнул. — Так не бывает, — бормотала чудесница. — Так не бывает, — она наморщила нос. — Мне кажется, или я чую запах дыма? Йон вывалился из зала и так ткнулся в спину Забатого, что они оба чуть не упали с лестницы. — Ты взял эту штуку? — рявкнул Забатый. — Полагаю, что. И он заморгал, уставившись на виррана, возвышавшегося в кругу своих жертв. «Клянусь мертвыми! Вот это да!» Вирран начал было отступать к ним, но резко повернулся, заметив стрелу, которая просвистела рядом с ним, и, задрожав, вонзилась в стену дома. Затем махнул свободной рукой. «Может быть, нам лучше было бы...» «Бежим!» — прогремел зоб. «Возможно, хороший вождь должен дождаться, пока все остальные не окажутся в безопасности». Должен первым вступать в бой и последним выходить из него. Во всяком случае, Тридуба поступал именно так. Но забатый не был Тридуба, о чем можно было и не напоминать лишний раз. Не сейчас он мчался, как кролик с подпаленным хвостом. Подавал личный пример, так сказать. Позади он услышал звон тетивы. Стрела просвистела мимо, чуть не задев руку, которой он размахивал, и вонзилась в стену лочуги. Потом другая. Придавленная нога болела, как не весь что, но он бежал, хромая и размахивая рукой со щитом. Мчался к шатавшимся, прыгавшим перед глазами воротом с аркой и звериным черепом на ней. «Ходу, ходу!» — чудесница вырвалась вперед, швырнув брызгами грязи в лицо Забатому. Он увидел, как легкоступ мелькнул впереди между двумя хижинами, а затем быстро, как ящерица, обогнул один из воротных столбов и вырвался из деревни. Следом и он сам протопал подарка из веток. Спрыгнул на берег, споткнулся на поврежденную ногу, сотрясся всем телом, клацнул зубами и прикусил язык. Он сделал еще один неверный шаг и повалился в болотный папоротник перекатился через щит и успел подумать лишь о том, что хорошо бы постараться не отрезать себе нос собственным мечом. Затем он поднялся и вскарабкался по склону, чувствуя, как горят легкие, как липнут к гудящим ногам промокшие по колено в болоте штаны. Он слышал за спиной тяжелые шаги всхрапывавшего от усилия Брека, а за ним ворчание Йона. «Дерьмо! Проклятие! Бежать! Проклятие! Дерьмо!» Потом он проломился сквозь кусты и оказался на той самой полянке, где они строили планы. Планы никогда не исполняются слишком гладко. Так и с этим получилось. Раубин стоял около имущества. Рядом с ним чудесница, уперев руки в бока. На противоположной стороне поляны устроился на коленях никогда со стрелой, наложенной на лук. Увидев Забатова, он усмехнулся. «Ну что, вождь, получилось?» «Дерьмо!» Забатый стоял, скручившись, и глотал ртом воздух. Голова у него кружилась. «Дерьмо!» Он выпрямился и уставился в небо, чувствуя, как пылает лицо, не в состоянии придумать какое-нибудь другое слово. Хотя даже если бы это и удалось, у него не хватило бы дыхания, чтобы его произнести. Брек, выглядевший еще более измученным, чем Зоб, если, конечно, такое возможно, согнулся, упершись руками в трясущиеся колени. Его широченная грудь вздымалась. Плоское лицо, покрытое татуировками, было красным, как поротая задница. И он с раздутыми блестящими от пота щеками, шатаясь, подошел к дереву и прислонился к нему. Чудесница почти не запыхалась. «Клянусь мертвыми, вы, старики, совсем зажирели!» Она хлопала никогда по руке. «Хорошо ты там за деревней поработал. Я была уверена, что они поймают тебя и освежуют». «Хочешь сказать, надеялась на это?» — ответил «никогда». «А ведь должна бы знать, что на всем севере нет человека, который так прытко удирал бы от опасности». «Что правда, то правда». «Где легкоступ?» — выдохнул Забатый, как только отдышался более-менее достаточно для того, чтобы волноваться. Никогда откнул большим пальцем. Пошел осмотреться и убедиться, что нас никто не преследует. На поляну, не торопясь, вышел Виран. Он снова накинул на голову капюшон, и меч мечей снова в ножнах лежал у него на плечах, как посох путника. Одной рукой он держался за рукоять, а другая свободно болталась, перекинутая через лезвие. «Это следует понимать так, что за нами не гонятся», — спросила чудесница, приподняв одну бровь. Виран покачал головой. — Нет. Не стало бы обвинять бедняк в трусости. И забираю назад свои слова о том, что ты воспринимаешь себя слишком серьезно. Ты со своим мечом очень даже серьезная штучка. — Да были то, что надо? — спросил совершенно белый от тревоги Раубин. — Ты угадал, Раубин. Шкуру мы твою спасли. Забатый вытер рот и увидел на ребре ладони кровь из прикушенного языка. Они выполнили задание, и к нему понемногу возвращалось чувство юмора. «Ха! Или ты мог подумать, что мы бросили эту говенную штучку там?» «Не боись», — сказал он, резкими движениями открывая свою котомку. «Весельчак Ион Кумбер, мать его, снова оказался героем». И он запустил руку внутрь и вытащил добычу. Забатый заморгал, потом нахмурился, потом его взгляд остановился. Золото поблескивало в меркнущем свете, и он почувствовал, что сердце ухнуло куда-то еще глубже, чем это случалось за весь минувший день. — Ион, это ни хера не то, что надо. — Как не то? — Это чаша, а нам нужна была вещь. Он воткнул меч острием в землю и махнул рукой. — Треклятая вещь, светившаяся каким-то треклятым светом. Ион уставился на него. «Мне никто не говорил, что она светилась треклятым светом». Все ненадолго умолкли, думая об одном и том же. Вокруг стояла тишина. Лишь ветер теребил старые листья, заставляя черные ветки со скрипом раскачиваться. А потом Вирран запрокинул голову и разразился хохотом. Он хохотал так громко, что несколько ворон сорвались с ветки и, суматошно размахивая вялыми крыльями, устремились в серое небо. «Что это тебя разобрало?» «Что это с тобой?» — зло бросила чудесница. Полускрытое капюшоном перекошенное лицо Вирана блестело счастливыми слезами. «Я же сказал тебе, что буду смеяться, если услышу что-нибудь смешное». И он снова зашелся хохотом, сотрясаясь всем телом и выгнув хребет наподобие натянутого лука. «Вам придется вернуться», — сказал Раубин. «Вернуться?» — повторила перепачканная, как и все остальные грязью чудесница, словно не веря своим ушам. — Ты, засранец, сказал вернуться? — Может быть, ты не заметил, что дом сгорел, — громыхнул брек указывая все еще дрожащие ручищей на толстый столб дыма, поднимавшийся из деревни. «Что — Что-что? — спросил Раубин, а Верран испустил в небо очередной взрыв визгливого хохота — и снова зашелся, булькая, фыркая и с трудом держась на ногах. «О да, сгорел дотла, и как пить дать вместе с этой треклятой штукой? Ну, не знаю, вам всего-то нужно перетрясти пепел на пожарище?» «Не будет ли лучше перетрясти твой вонючий пепел?» — рявкнул Йон, швырнув чашу на землю. Забатый медленно, тяжело вздохнул, Протер глаза и, поморщившись, взглянул на эту задницу, почему-то именовавшуюся деревней. За его спиной Виран продолжал терзать тишину сумерек хриплым хохотом. «Вот всегда так», — чуть слышно прошептал он. «Почему? Ну, почему мне всегда достаются самые поганые задания?»